Глава двадцать вторая Беспокоясь о Дирге со времени их разговора в Билтмаре, Кэрри всё время приглядывалась, ожидая, что он таится где-то неподалёку, в тени коптильни, в зарослях каштанов у водопада, в тёмных улочках города. Потому что что-то в нём изменилось. То ли сказались удары приехавших миллионеров по его гордости, то ли её возвращение из Нью-Йорка, но он стал другим. Словно дикий кабан с охотничьим ножом, вонзенным в грудь, Дирк Тейт был ранен чем-то в самую глубину своей души, и эта боль грозила прорваться наружу скорее рычанием, нежели тихим стоном. А еще она знала, что, несмотря на его рост и силу, в нем было что-то детское, какая-то пугливость, и это было его самым уязвимым местом. Его могли использовать как чей-то рупор, чью-то пешку, Теперь он избегал Кэрри. Буянил по всему городу, в тавернах и на всех углах. До неё доходили рассказы об этом. Дирк Тейт нарывается на драки. Говорит, вы с ним собираетесь зажить однажды своим домом. Но ну, пока он держал её на длинном поводке. Во время нападения на станции его не было в городе. Это можно было доказать. Но он казался отравленным каким-то странным страхом и яростью, которых не было в нём раньше. Этим утром, когда у неё был выходной, она собрала яйца и перестелила отцу постель. Накормила его овсянкой с сушёной жимолостью для сладости, сиропа больше не было. Сегодня его глаза были не в фокусе, а разум, казалось, ушёл куда-то в другой мир. Но она всё равно напоила его чаем с корой кизила от боли. Меняя отцовскую рубаху на чистую, Кэрри решила, что должна поговорить с Диргом. При встрече она сумеет разглядеть отблески правды в его лице. «Почему всё же?» — спросил Джарси, когда она сказала, что пойдёт на ферму Тейта. «Ты так и не вышла за него замуж. Он же глаз с тебя не сводил до того, как ты уехала в Нью-Йорк». Талли посмотрела на него с превосходством. «Нельзя выходить замуж за каждого, кто не сводит с тебя глаз». «Моя сестрёнка умна не по годам», — улыбнулась Кэрри. Она оставила близнецов натягивать бельчьи шкурки, которые они выдубили на банджо, сделанные из щепок. Старая банджо, которая изготовил её отец, растрескалась после многих лет активного использования. «Мистер Братчетт говорил, это должно быть туже», — настаивала Талли. «Если натянуть туже, оно треснет». «Не треснет, если делать всё правильно. Вот как я». По крайней мере, они были заняты. Кэрри с усилием забралась на последний холм по дороге. утомление от работы в Билтмаре и заботы об отце буквально валили ее с ног в те несколько часов, что ей удавалось вырвать для сна. Но сегодня желание получить ответы пересилило потребность в отдыхе. Енот, метнувшись из-под ног, застыл в нескольких шагах от нее на берегу ручья. — Почему это ты не спишь среди бела дня? — спросила у него Кэрри. Зверёк поднял передние лапки, а потом, опустившись на все четыре, побежал за ней. «Беги лучше своей дорогой, малыш. Там, куда я иду, тебе делать нечего». По старой привычке она шла по лесу совершенно бесшумно, осторожно ступая на мягкую влажную землю, а не на сухие листья. Хижина Тейта стояла впереди на полянке, окружённая клёнами и несколькими хозяйственными постройками — коптильней, стойлом, курятником и туалетом. На всех четырёх столбах крыльца хижины к брёвнам были прибиты шкурки енотов с головами, хвостами и всем прочим, как будто зверьки карабкались на крышу. Всего их было восемь. Точно каменные львы, подумала Кэрри, по обеим сторонам парадного входа в Билтмар. Бесполезное украшение. Вроде приветствия. И людского стремления продемонстрировать благополучие и богатство и неважно, есть оно на самом деле или нет. От задней двери хижины тянулась тропинка вдоль заросшего тиной ручья. Оттуда и доносилось лязгание металла по камню. Кэрри тихо пошла на звук, и из-за куста дикого лавра увидела Дирга, стоящего к ней спиной. Он что-то чинил, наклонившись над конструкцией из витых медных труб, патрубков и бочки. Когда она подошла ближе, он поднял голову. Резкий кивок обозначал приветствие у горных людей. «Мне надо знать», — сказала она, «потому что не было никакого смысла ходить вокруг да около. Что с тобой происходит? Все только и говорят, как ты буянишь, и что говоришь. Это не похоже на того человека, какого я помню». Он ничего не ответил, только дёрнул челюстью. По его лицу она видела, что права. Там, по образу немногословного горца, Промелькнул отблеск страха. И еще довольно заметный вызов. Она почувствовала, как будто на нее навели прицел ружья. Может, она и не была единственной целью его чувств, но здесь стояла только она. Она расставила ноги чуть пошире. «Ты же знаешь, меня тебе не напугать». Он несколько секунд мрачно смотрел на нее, а потом отвел глаза. «Как по мне...» Лучший способ причинить себе вред — вести себя так, словно ничто не может тебе повредить. Они снова уставились друг на друга. Это могло быть угрозой или предупреждением. Внезапно со стороны тропы послышались голоса и топот копыт. Дирк взглянул на нее, как на предательницу. «Ты привела с собой людей?» Кэрри покачала головой. «Только близнецы знали, куда я иду. Сквозь шум и переливы воды в ручье» Она могла расслышать и мужские, и женские голоса. Схватив стоявший у пня винчестер, Дирк мотнул головой в сторону спиралей трупы бочки. Кэрри кивнула. Этим чужакам, богатым пришельцам с севера, незачем было видеть дистиллятор. Не обменявшись ни словом, Кэрри с Дирком вместе взобрались повыше на холм, откуда им было лучше слышно, но где их самих видно не было. Теперь скрип сёдел, с которых слезали, слышался от самой хижины. Кэрри посмотрела туда, слегка раздвинув листья кустов. Шкуры стоящих там лошадей блестели под золотыми лучами после полуденного солнца. Это были лошади из Билтмара. И люди тоже. Джордж Вандербильд и четверо его гостей. Что им здесь делать? «Но зачем мы опять?» — спросила племянница. «Беспокоим этих людей». Подруга-племянница махнула рукой в перчатки в сторону хижины. «А может, они захотят составить нам компанию, прокатиться обратно к дому, чтобы полюбоваться работами Рембрандта и Сарджента?» Джон Кэббетт нахмурился. «Может, это проявление снобизма, а может, реакция на запах дыма и жёного сахара?» В любом случае, его гримаса стала более явной, когда Грант постучал в дверь хижины. «Чья ты сказал?» — спросила племянница эта хижина. «Или мы это знаем?» Но Вандербильд, которому явно было не по себе, не ответил. Слышался только легкий свист ветра в кронах сосен да отдаленный шум водопада. Грант постучал снова на сей раз концом рукоятки хлыста. Дверь хижины приоткрылась. Всего на несколько сантиметров и сквозь щель высунулась дуло ружья. Пуля просвистела чуть выше головы Гранта, и срикошетила о ствол белого дуба позади него. «Господи!» — скричал Грант, отскакивая назад. Казалось, он сейчас упадет в обморок. Кэрри ощутила в воздухе кисловатый запах пороха и странную, внезапно охватившую всю вокруг тишину, как будто горы впитывали в себя выстрел. «Как я говорил ранее», — произнес Вандербильд, «к жителям гор нужно приближаться очень медленно и осторожно». Грант отвернулся от двери. «Ради бога, не надо стрелять!» В щели появился глаз и честь лба. Казалось, Дирк был и напряжён, и позабавлен, наблюдая за всем этим. Правой рукой он приподнял винчестер так, что палец лёг на спусковой крючок. Кэрри знала, что он был быстрым, как ягуар. Почти самый младший из двенадцати детей, он рос с чувством, что должен быть каким-то иным, нежели самый большой, сильный и лучший. Покачав головой, Кэрри протянула руку и направила дуло Винчестера вниз к земле. «Вы что, от правительства?» — послышался голос из-за двери. «Могу заверить вас, мой друг, что ответ будет отрицательным». «Так черт это значит нет?» «Да, то есть нет. Я совершенно точно не от правительства». Мальчик высунул из двери всю голову, но остальное тело все еще оставалось скрыто толстой сосновой дверью. «Чертовски забавно, вы говорите!» Дирк резко грубо свистнул. Звук пронёсся между деревьев, и мальчик обернулся. «А ну-ка, погодите!» Кэббет вытащил из кармана нечто, напоминающее толстый портсигар, раздвинул его дно, сложенное гармошкой с линзами на одном конце, и всунул туда небольшой цилиндр, который, как предположила Кэрри, был плёнкой. Только у туристов с севером мог быть такой портативный кодек, и Кэрри было неприятно — что он собирается использовать его тут. Эмили улыбнулась ему милой улыбкой. «Господи, его можно заряжать при свете!» Кэббот кивнул, не отвлекаясь от намотки чёрной бумаги на бронзовую втулку. Подняв кодок на уровень глаз, он навёл линзу на шкурки и нотов, поправил плёнку, навёл камеру на другие строения. Кэрри глубоко вдохнула и задержала дыхание, чтобы суметь промолчать. Мальчик поднял вверх руку. «Дайте я сперва кое-что проверю, если вы в силах удержать свои портки». «Что всё в порядке?» «Портки», — пробормотал Джон Кэббетт и, понизив голос, сказал Вандербильту. «Это потрясающе, как их местная речь связана с Елизаветинской Англией, Шотландией и Ирландией, так же, как и с Африкой, что характерно. Речь конструкций домов, методы земледелия, музыкальные инструменты, Всё это практически не отличается от более ранней эры там, за океаном, как будто капсула времени здесь, в глубинах голубых гор. Практически не отличается. Как будто она и её народ были стаей недавно открытых Чарльзом Дарвином человекообразных обезьян, которые ещё не до конца освоили умение перемещаться на двух ногах. Кэрри хотелось ударить его, их всех, по их сытым, поглотившим обед из семи блюд лицам. Мальчик, ухмыляясь, распахнул дверь. «Я тут пораскинул. Дирк-то велел мне сидеть тихо, а то он шкуру с меня живьём сдерёт. Так что будем надеяться, вы-таки не из правительства, чтоб испортить его работу. Он-то стреляет получше меня. Да уж, будем надеяться». Кэрри поморщилась, глядя, как они обмениваются взглядами какое они имеют право думать, что понимают её мир, проведя в нём всего лишь несколько дней, да и те, запершись в своём дорогом отеле или в замке. «Как раз напротив, юный Тейт», — заявил Грант. «Мы явились сюда, чтобы предложить свою помощь. Дверь, которая начала было закрываться, снова распахнулась». «Мы тут не ищем помощи у чужаков». «Та самая яростная независимость, что вы упоминали», Снова понизив голос, обратился Кэббетт к Вандербильту. Но Кэрри слышала каждое слово. «Вокруг них происходит промышленная революция, но тут даже для тех, кто понимает, что в других местах горячая вода льётся из крана, а свет зажигается от выключателя, всего этого не существует. Это просто непостижимо. Такое стремление оставаться в стороне от мировой цивилизации». Кэрри прикусила губу. Высокомерие того, кто мнит себя понимающим. Грант отсалютовал мальчишке, коснувшись своей шляпы. «Ну что ж, прощайте, молодой человек». «Да как яйца отстрелить?» — ответил тот, широко улыбаясь. Грант побледнел. Дирк появился из-за деревьев, держа в руке свой винчестер. Вандербельт выступил вперед. «Мистер Тейт, мои гости...» выразили желание ближе познакомиться с культурными традициями в окрестностях Билтмара. Но будьте, пожалуйста, уверены, что вы совершенно не обязаны показывать нам свои владения. Если вы предпочитаете, чтобы мы ушли...» Грант, оставивший свою лошадь рядом с лошадью Кэббета, направился в сторону сосен справа от хижины. «Грант...» — голос Вандербильта прозвучал, как резкое замечание. «Нас не приглашали разгуливать по владениям мистера Тейта». Дирк шагнул вперёд, поднимая ружьё, и Кэрри положила руку ему на спину. Он помедлил. Похоже, что-то обдумал. Перевёл взгляд на Вандербильта, ружьё снова опустилось вниз. «Мистер Тейт», — сказал Вандербильт, — «это ваш выбор, показать нам что-нибудь или нет. Безо всяких они с Дирком обменялись взглядами последствий». Эти слова, судя по всему, относились к чему-то конкретному, и Дирк это понял, потому что к изумлению Кэрри он повернулся на каблуках своих заляпанных грязью сапог. «Да какого чёрта? Теперь неважно, что вы там увидите». И он направился вниз по тропе, рявкнув через плечо. «Идите за мной!» «Я не привык, чтобы мной распоряжались», — заявил грант дамам. «Особенно те, кто даже не в состоянии выговорить, распоряжались. Оцепенев от ярости, Кэрри вышла на тропу позади них. Только Джон Кэбботт, идущий самым последним, записывал что-то, но, услышав за собой шорох листьев, обернулся. Опешив, он коснулся рукой шляпы. Их взгляды встретились. «Ах, вот что!» — произнес Грант, когда все добрались до полянки. «Лунный свет, известный также, как белая молния». Доход, который правительство давно мечтает обложить налогом. Приоткрыв кран на одном конце медной спирали, Дирк подставил под капающую прозрачную жидкость жестяной стаканчик. «Никаких фотографий», — приказал он, увидев, что Кэббот поднимает кодек. Дирк протянул стакан Гранту. Точно вызов. Грант махнул рукой в сторону остальных. «В конце концов, есть причина, по которой правительство хочет упорядочить производство спиртного в ржавых металлических горшках и трубах. Я читал, от этого можно ослепнуть». Он говорил, как будто Дирк Тейт был глухим или слишком тупым, чтобы понимать слова. У Кэрри запылало в груди. Грант поднёс стакан к губам, но потом взмахнул рукой, как будто говорил тост. «Нет, благодарю вас, мой друг». Наполовину повернувшись к остальным, он вернул стакан Дирку. Заметив позади всех Кэрри, он в удивлении раскрыл рот. «Ах!» — сказал он. «Видение красоты среди дикости!» Кэрри в отвращении промолчала. Джон Кэббет переводил взгляд с Гранта на Кэрри и обратно. В нескольких метрах от них Лили Бартолеми, подруга племянницы, попыталась, отвернув голову, проскользнуть мимо перегонного аппарата, но Дирк переградил ей путь, Вытянув руку со стаканом, подруга-племянница замерла и уставилась на Дирго. «Думаю, что хотела бы это попробовать», — холодно заявила Лили Бартолеми. «Я столько слышала об этой самодельной браге». Она выхватила у него стакан и поднесла к губам. «Се bon», проговорила она хрипловатым голосом, облизывая губы. «Хорошо». «Очень крепко», — она сделала паузу. Взглянула Диргу Тейту в лицо, ее слова повисли в воздухе, пальцы выпустили стакан. «Мерси». «Спасибо», — прошептала она. У Кэрри перехватило дыхание. То, что она только что видела, что-то значило, но вот что именно, она понятия не имела. Все направились по тропинке назад к лошадям. Кэрри, онемев, пошла следом. То, что Дирк позволил этим незнакомцам стучать в его дверь, расхаживать по его земле, даже увидеть его перегонку, всё это было совершенно непонятно. Мэдисон Грант шёл рядом с Дирком, совершенно по-приятельски, как будто они были знакомы. Подняв голову, Грант что-то сказал Дирку, но Кэрри не расслышала, что именно. Все сели на коней и потрусили вперёд, а Джон Кэббетт с Вандербильтом задержались. Кэрри чувствовала на себе взгляд Кэббета. Чувствовала, что он хочет что-то сказать. Наклонившись седла, Вандербильд протянул руку к Диргу. «Пожалуйста, извините, что мы нарушили ваш покой. Я прекрасно понимаю, что Земля все еще остается вашей до конца этого года. Я бы хотел, чтобы вы знали. Я уважаю это. И я рад, мистер Тейт, что мы с вами сумели наконец прийти к соглашению». Кэрри в изумлении уставилась на Дирга. Джон Кэббетт подъехал к ней на своей лошади и наклонился, как будто хотел что-то тихо сказать. Но Кэрри, сжав кулаки, шагнула мимо него в сторону Дирка. «Ты продал?» — она едва успевала выговаривать слова. «Так вот почему тебе плевать, что там увидят Вандербильд и его люди, потому что это всё равно, что его. Господи, Дирк, ты говорил, что ты, Брэчетт и я, мы последние» говорил, что не продашь никогда, даже если тебе предложат миллионы. Одним движением Дирк вскинул ружьё и выпалил поверх голов. Эхо разнеслось над макушками деревьев. Она поняла, что это и был его ответ. Всё, что он мог сейчас ей сказать. Словно звук, вылетающий из ствола пули, был отзвуком его потери. «Пуля!» Летевшая в голубое небо, но бессильно упавшая сквозь ветви сосен на землю Человек, у которого скоро будет куча денег, но который изгнан из собственного дома Он поднялся на крыльцо и с такой силой захлопнул за собой дверь, что от бревен косяка там и тут отвалились кусочки глины Кэрри осталась стоять одна возле хижины Она так и не заметила, когда же уехал Джон Кэббот, так и не сумевший поговорить с ней Солнце начало спускаться за горы. Кэрри обхватила себя руками. Ей вдруг стало очень холодно и очень одиноко. Кэрри говорила себе, что сыграет сегодня вечером на скрипке, чтобы успокоить близнецов, которых весь день гоняли то беспокойный Джонни Мак, то бестолковые жадные куры, то мальволи у которой часами ревел, пока они пытались натянуть выдубленные шкурки на свои основы для банджо. Но правда была в том, что больше ей надо было поиграть для себя. Она годами не брала в руки смычок. Отец научил её играть на скрипке, когда она была так мала, что едва могла стоять. Сейчас же она перебирала струны с отчаянным желанием как-то собрать вместе свою жизнь, обернув предательство звуками музыки. Все песни, которые она играла, были длинными и скорбными. Песни, которые переходили из десятилетия в десятилетие, возможно, веками. Песни горя, жалости и потери. Она продолжала играть, даже когда близнецы уснули. Их руки были воспалены, но лица спокойны, чуть ли не впервые после её возвращения домой. Она играла, а отец лежал, глядя на потолочные балки хижины, как будто там перед ним проносились сцены из его жизни. «А может, — подумала Кэрри с уколом жалости, — он видит там свой конец». Она уже вешала скрипку на место на стене, когда её остановил какой-то шорох. Тихий шелест, послышавшийся изнутри скрипки. Перевернув, она встряхнула её. Прямоугольный кусок бумаги вывалился из-под струн, но из-за своего размера застрял в отверстие. Потряхивая скрипку, Кэрри пальцами, как пинцетом, зацепила и вытащила бумажку. С одной стороны она была пуста, так что, возможно, попала туда просто случайно. Но на другой стороне была поблёкшая фотография, с которой на неё смотрели двое мужчин. Они обнимали друг друга за плечи. На них была помятая военная форма, а за ними американский флаг. Даже в размытом чёрно-белом цвете Кэрри поняла, что их форма была синей. «Два солдата, два друга». Человек рядом с её гораздо более молодым отцом был Роберт Братчетт. Повернувшись к кровати, где лежал отец, она подняла фотографию. Его глаза скользнули по картинке и дальше, за пределы хижины, и Кэрри увидела в них отблеск узнавания. Она молча подошла к нему. «Папа?» — спросила она ласковее, чем разговаривала с ним всё время после своего возвращения. Он смог лишь приподнять одну руку на несколько сантиметров от постели, но потянулся к старой фотографии. Он открыл рот, словно хотел что-то сказать, но не сумел произнести ни слова. Вместо этого у него по щеке скатилась слеза, и он отвернулся к стене.